Йоганн Вольфганг Гёте Стихотворение Прекрасная ночь Перевод Фета Вот с избушкой я прощаюсь, Где любовь моя живет, И бесшумно пробираюсь Под лесной полночный свод. Лунный луч, дробясь, мерцает Между дубами по кустам, И береза восылает К небу сладкий фимиам. Как живительно прохлада Этой ночи здесь, в тиши! Как целебно тут отрада Человеческой души! Эта ночь томит, врачуя, но и тысяч равных ей, не сменяю на одну я, милой девушке моей. 1767-1768 годы